Глава восемьдесят первая Весь день провел Шишелов между крепостью и рекою Колой. Дарья не раз приходила, звала поесть, но все казалось, что, может, пойдет десант, а Брунор распорядится не так, как должно. Герасимов принес доску на валуны, и Шишелов сел в тени за башней. Ждал, что может случиться через минуту. Но сменился отлив приливом, а корабль стоял на месте, пугающий темной тенью. День мучительнейше тянулся. У причалов и под стеною крепости слонялись, сидели непрекаянные коляни. Они ходили в слободку, в крепость, возвращались, не в силах усидеть дома, и знывали от неизвестности. Шишелов тоже, устав сидеть, иногда поднимался и медленно шёл на мыс Кредуту. Ему уступали дорогу, смолкали, ждали, может, он что-то скажет. Но он хмурый, молча проходил мимо. Инвалидные у редута вставали, словно были на посту с копом, и тоже смотрели с немым вопросом. А у Шишелова щемило сердце от вида этих солдат, давно отслуживших свой срок, их старых ружей и никчёмных пушек от всей этой воинской нищеты. От парной духоты звенело в ушах. Шишелов вытирал платком лицо, шею и опять молча шёл за башню сидеть в тени. Когда он туда возвращался в бессчётный раз, неожиданно увидел Матвея писаря. Тот сидел в старой шняке, что в песке догнивало век, грел на солнце лицо. Оно землистого цвета, глаза закрыты. От прежнего писаря нет похожей половины. Сколько минуло времени, а Шишелов его ни разу не попроведовал. И свернул к старой шняке. — Гуляете, господин Городичий! — писарь не шелохнулся, не открыл глаз, в голосе неприязнь. Шишелов встал у шняки, облокотился. В сердцах выходит. И видит его давно. Какое ж тут гулянье. Выжидаете? Все выжидают. Нишняки ни паруса на заливе, недвижно стоит корабль. Паутиной на мачтах снасти, редкий из трубы дым. Что они думают там знать бы? Кто что выжидает? Насмешливо прохрипел писарь. Так «Да, кто что? Вы, наверное, как без крови бы отдать город? Словно ударили по щеке. Не уж-то писарь это созла. Обиды желает, ссоры. И сдержался, не повернулся к писарю. Славна вы колян у боюкали повестя, земля это. Слово никто поперёк не молвил. И снова в голосе яд неприязни, да, явный желает ссоры. Но Шешелов за собою вины не знал. Коляни весною под страхом жили. Сказал устало. Тогда время было опасное, вы знаете. Теперь опасности много больше. Писер, наверное, смотрел на Шишелова. Не только с Борисом Аглепских, с Кольских земель уходить надо, чтобы опасности не было. Он засмеялся хрипло, довольный собой, закашлял наотсадно. "Здадите город и опасность минуете, а сами на новое место". К лицу прихлынула вновь обида. Шишелов медленно повернулся. Глаза с лихорадочным блеском буравили его едко. Без кровинки обтянута кожей его лицо. Да, пожалуй, писарь и жилец недолгий. Матвей Алексеевич, Шишелов мира хотел. Думаешь, я помру скоро? Синие губы искажены злостью. А это видел? И показал Кукиш. Вы скорее все отомрете. Шишелов было шагнул к нему, но писарь отпрянул костлявый и немощный, и раскорякой слезал сошняки. И после меня еще будут люди. Не всех околпачили. Они живут уже эти люди, есть, и они дождутся своего часа. Ни той, ни этой земли не простят. Можете всё отдать, не ваше, но они не простят. Пирс говорил неумолчно о склабись. Шишёв не мог слов вставить. Пауэлл Пайкин среди зажиточных. Они оборачивались, уже обращали на них внимание. Шишёв сжал кулаки, повернулся, налитый яростью, молча пошёл за башню. Шёл словно сквозь строй, не поднимал глаз. Да хляк. Да как ты посмел? И сел за башней в тени, закрыл глаза, от гнева его потрясывало. В памяти Писарь ещё стоял болезненный, неуклюжий, злой, и хотел себя успокоить. Не все могут думать, как он, не все. Его за землю пароли позорили принародно, а на тяжкой судьбой ему горем помнится. А теперь и здоровье взяла болезнь. Собаку и на любого взлаешь. Неплохо устроились, сказал чётко голос, и Шишелов приоткрыл глаза. Пушкарёв подходил к нему трезвый, выбритый, в выглаженном мундире. Я думал, здесь всё карусели вертится, а тут сонное царство. Вы дремлете в холотке, что и этот супрёками. Впервые из постели встал, но его хворь не писаря и сухо ответил: Извольте скромнее быть. Не меня послали защищать город. И вспомнил, что Мира только хотел со всеми добавил ворчливо мягче сильная не развертишься 16 пушек на корабле пушкарёв ещё мало поправился бледен лицом и стоять ему ещё трудно привалился плечом к стене я слышал мы по живой не великаем видимо велика к ли не десант шлют и подвинулся на доске присаживайтесь такой паровик при пушках и архангельску угрозить мог бы там пожалуй и кто же в глаза не видели Галя не думают, что зимовка ему нужна. Он непременно захочет взять город. Повести разговоры с Герасимовым и Благочинным долгие явились. Верно они предсказали судьбу подключенных морей Колы. Мои мысли ещё печальнее. Отчего же так? Наши земли студёны и над шибе России, и правительство драться, похоже, за них не станет. Так что, думаю, не зимовки, судьба на весах о Колы. Мы, выходит, обречены, или вы на что-то надеетесь? Надежды слабые. Может, из пушек в жителей бить не станут, если им нужен город. Больше всего страшусь пушек. Иван Алексеевич, у Пушкарёва голос несвойственный для него, просительный. Скажите Брунору, пусть даст мне один отряд. Вам? Для чего это? Пусть наперёд знают, без боя не обойдётся. Рукопашный поучу их. При вашем здоровье. Как отца родного прошу, Иван Алексеевич. Когда же вы учить станете? Сейчас. Мысль, похожую Бруннер тоже высказывал. Нельзя в бездействии. Сейчас, пусть наперед знают. Оба права они, не шишелов. Что ж, извольте, не здесь, только ступайте в крепость. И смотрел, как пошел Пушкарев мимо Пайкина и зажиточных на нижний посад искать Бруннера. За ранение чувствует себя виноватым. Что ж, похвально. Только хворой он еще рано бы не открылась. и почувствовал себя виноватым. В бездействии провёл день. Англичане не будут стрелять из пушек. Им стан для кораблей нужен. Они десантом будут брать Колу. Десант же не чай придёт пить. И Пушкарёв не ведает того прав. Надо учить отряды. Брунер пусть тоже этим займётся. И душой надо всех воедино слить к благочинному на молитву, он им доброе слово скажет. Герасимов безоружных пусть соберёт, на случай пожара составит из них команду. Дворы пускай обойдут, проверят ещё раз богры, топоры, воду. И справника к ним приставить, он в усердии землю копытом взроет. И довольный хотел уже было встать, идти на увидел. К нему направился Пайкин. Доброго вам здоровья, приподнял картуз, старенький поклонился. Здравствуйте. В душе благодарностью отозвалась его приветливость, а ведь писарь он мог слышать. Иван, здравствуйте. Измаились вы в заботах, Иван Алексеевич? Все измаились. Страх и смором враги нагоняют. Есть, с улыбкой признался Шишелов. А как не страшиться? Начнут из пушек полететь, что строили, наживали своим трудом, враз загубят. Поetin сказывали, нажил состояние на контрабанде норвежским ромом. Потом уже торговлю завёл по крут. Учисть видно, аж такая. так-так, за грехи, а более виноваты сами. В чем же наша вина? Зачем пушки пустые на мысу? Зачем ружьями на глазах баловать? Смех ведь. Не боимся, разве мы все боимся? Ружьем с мирного обозлить можно. И собака скалит зубы на палку. А приветом да ласкую многое суметь можно. Неясно, — говорил Пайкин намеками. С замыслом подошел непросто. И ждут его с нетерпением те в сторонке. Шишелов помнил многих. Весной приходили с готовым письмом в губернию, о бедности говорили. «Что тут сделаешь?» — ответил он мягко, уклончиво. «Откупиться попробовать», — осторожно проговорил Пайкин. «Откупиться?» Шишелов дал бы рубашку свою последнюю, не уйдут. Им без стана нельзя. Белое море надо держать под ключным. «Слишком много они потребуют откупиться». Пушками загубить больше могут, так уж лучше пожертвовать. Вспомнилось на собрании весной Пайкин не дал копейки. Им понравится, они снова придут и снова. А надо на хитрость с ними, засмеялся коротко, замялся Пайкин. Ум силу ломит. Если думаем сохраниться, надо голову клонить ниже. Как же это? Пайкин подался к шишеле, выглядывая, понизил голос. Закопать у кого что доброе, унести в лес. Кораблю не перечить, пусть приходят и смотрят, мы трудом живём, бедно, рыбкой кормимся, промышляем. Взятки гладки. За день-два на большого вреда не сделают и уйдут ни с чем. Было ведь, все дома целёхонькими остались. Вон выходит, о чём шептались. Слышали такие писаря? И теперь протерённой дорожкой было. Было, верно, вручали тут шпадю в девятом году, гнули в поклонах спины. Было. Англичане насилие по домам чинили, пили, жрали, сгребали в мешки, что нравилось. Им чиновники кланялись и молчали. Верно, так сохранили свои дома. Но позор остался на городе. Почему же этого он не помнит? И сказал, не скрывая горечи. «Нам бы пушки теперь не такие, как на мысу, да и числом по боли». «Так-так», — согласно загивал Пайкин. «Да где взять?» — и тевнул на корабль. «А там вон и есть». «Ими все загубить могут. Зима на подходе, где жить? Малые дети в семьях. Не о спасении богатства уже речь, о крови. Из двух зол меньшее надо выбрать. Выжить и урон понести поменьше». Он еще подался к Шишелову поближе. «Переговорных выделить поумнее да послать на корабль, по обычаю с хлебом с солью. Пусть поклонятся. Вот, примите, мол, не губите, и все с ласкою да приветом». Отцы наши знали в смирении толк, не глупее нас были. А деды хотелось спросить, а прадеды? В гробах, наверное, перевернулись и прокляли правнуков и детей, каяны. И почувствовал, что устал от Пайкина. Злости не было. Смотрел, как строил отряд Пушкарёву-Бруннер. Не будет с хлебом-солью переговоров, и на корабль никто не пойдёт с дарами. Пайкин взгляд его проследил к Пушкарёву-Бруннеру и почти зашептал. А мы сами можем, без господ офицеров. Они люди пришлые. А кроме пьяной жизни им терять нечего. И кивнул на ждущих, а условно выдохнул. Мы и устроим, Иван Алексеевич. Вы уж только доверьтесь. Вас вовек не забудем. Решились, однако. Вон, сколь далеко зашли. Пойдут ведь и будут кланяться. Смолчи и отдадут город». После в грудь станут бить кулаком каяться, а, может быть, и не станут. Пережили ведь все в девятом, и снова чума на воле. Как тогда городничего уломали? Посулами? Запугиванием? И поднял взгляд на Пайкина. Инвалидным прикажут стрелять по такой делегации. Но что-то в лобастом черепе Пайкину изменило. Он Шишелова не понимал. «Хе-хе, кто посмеет стрельнуть?» «Инвалидные в половину мои должники с ружьем да на благодетеля не станут!» «За милую душу ст. Стрельнут и долги прочь!» Пакин словно впервые увидел Шишелова на миг, только и сразу преобразился. Глаза зашторились. «Хе-хе! Пожалуй, стрельнут!» Взгляд его стал текучим. «Да я ведь так просто узнать, не думаете ли отдать город!» «Матвей Давич и говорил с вами!» Где сбеда офицеры, коли распоряжаются. Но за измену отечество и городничий всегда в ответе. Господь с вами, что вы? Пакин к своим оглянулся, попятился. Здоровье вам доброго, господин городничий, и вам, сказал Шишелов, и вам здоровье. И смотрел, как Пакин пошёл к своим, как они сгрудились, зашептались, касаясь на Шишелова. Хорошо, что немного их, и они не суть колы. Но в хватке и тертости им не откажешь. И надо с ними поосторожнее. Рану, как Пушкареву, Шишелову не вынести. Еще подумал, что приход корабля обнажил души и отношения. Брунер, Писарь, Пушкарев, Пайкин. Всем по-разному страшно. Ображение умов прекратить надо, дух колебаний вывести. Всех, кто держит в руках оружие, следует привести к присяге. Благочинный текст описать Мастак. присяга Пайкиным прижмет хвост. На постах к инвалидным прибавите добровольников, при уходе кого из города задержать силой, и заметил, идет отлив. Корабль стоит неподвижно, значит, раньше полной воды не тронется. А может, будет стоять еще и день, и два, изводя в колянах остатки надежды на чудо, которое их спасло бы. Или прав благочинный, вторника ждут. А потом подойдут и грозить будут пушками, пока ясно не станет колянам каждому, что перед силой такой нет возможности уцелеть, выжить, если они добровольно не сдадут город. Шишелов поднялся устало со скамьи, разминая затёкшие ноги, тяжело пошёл в крепость. Благочинного Брунора видеть сейчас хотелось Герасимову. Он им скажет, что пушки стрелять не должны бы по городу. Кораблю нужен стан, значит, следует ожидать десанта. И времени хватит, чтобы ещё что-то успеть.